Глава двадцать первая. Тара. Эднат оказался совсем рядом. Халеный, Его каштановые волосы, казалось, укладывала целая дюжина парикмахеров. Но почему-то сейчас ничего не было в нем от той мерзкой наглости, которая так вывозила меня из себя. Я напряглась. «Чего ты хочешь?» «Поговорить». «Мне с тобой не о чем разговаривать», — сказала я, не скрывая разочарования. Эднат преградил дорогу, чуть склонил голову, глядя сверху вниз. «Хорошо, что я его совсем не боюсь. Но кокон силы внутри я прочувствовала и приглушать не стала. Еще ударит своими разрядами. С такого станется». «Интересно, кого ты ожидала увидеть вместо меня?» — спросил он. У тебя был взгляд полный надежд. Прям засветилась вся. Тебя это не касается. Я ждала дарь. Ага. Соседку по комнате, с которой ты и так почти не расстаешься. Ухмыльнулся он, но снова стал очень серьезен. Ладно, отставим шутки. Для начала я хочу извиниться. Я пешила, ты? Извиниться за что? «За грубость при первой встрече. Хотя ты отлично ответила, молодец. И при второй тоже. Ты и достойный противник». «Что за игру ты затеял, Эднат?» Я нахмурилась. «Мне все это совсем не нравилось, потому что было слишком подозрительным». Эднат сощурился и пошевелил пальцами, от которых в стороны отлетела едва заметная голубая дымка и я догадалась, что он устанавливает завесу неслышимости. Надо же, первокурсник, а уже умеет такое. Он сунул одну руку в карман. Другой отвел свисающую почти над его глазами сухую веточку кедра. Взглянул прямо. «Мы соотечественники, Тара. Мы с тобой единственные маридонцы здесь». Иднац слегка покривился. «В этом гнездовье врагов» и я посмотрела на него с сомнением. «Что-то ты к этим врагам, особенно к традиционникам, уж больно в друзья напрашиваешься. А как иначе? Нужно стать своим, чтобы не вызывать подозрений. В том числе для этого и с тобой я изначально испортила отношения. На показ. «Да ладно врать. Как будто уже в буфете ты знал, кто я», — фыркнула я. «Разумеется, знал». Тара Аврелия Эллен, тебе 19, Родилась в Квитании, переехала с родителями в Видек в возрасте 6 лет. Они разведены, уже три года как. Развод стал большим ударом для твоей матери, ведь она сбежала с твоим отцом против воли родителей. Теперь вы с ней еле сводите концы с концами, но с ее семьей отношения не восстановили. У твоей матери слабые легкие. Много проблем со здоровьем и почти незаметный магический дар. А твой отец, уехав в другой город, исчез, погиб. Вырвалось у меня довольно резко, потому что я не ожидала подобной осведомленности. Внутри все сжалось. Исчез. Поправил меня намеренно, подчеркнув это иднат. Официально его гибель не подтверждена. Даже его новая жена? Вдовье выплаты не получают. Откуда тебе это известно?» Захотелось его ударить по смазливому лицу, потому что казалось, что он не имеет права говорить о моем отце, фальшивый насквозь. «Тебе же говорили, что я сын министра, да?» «Говорили. Не знаю только какого. Я не интересуюсь политикой», — Раздраженно буркнула я. «Зря. Мой отец...» Али Фроун, министр государственных ресурсов и развития. Думаешь, он стал бы посылать сына учиться во вражескую академию ради дешевых фокусов? Судя по тому, что он до сих пор и власти, хоть и другим подчиняется, вполне мог. Вы богатые, все меряете деньгами. Семья твоей матери тоже богата, кстати. А вообще, не все, что на поверхности, таким является на самом деле. И всегда может измениться. «Никому там...» — он мотнул головой в сторону. «Не нравится прогибаться под захватчиков». «Неужели ты шпионишь?» Он как-то слишком красноречиво промолчал. «Ты!» — воскликнула я. «Да никогда не поверю». «Отлично! Пусть и другим в голову не приходит». Иднат посмотрел сосредоточенно. Я не шпионю. Я делаю, что могу, на благо моей страны. А ты, Тара, ты говорила о баландарцах и войне яростно, как истинная патриотка. А в реальности? Готова помочь родине?» Я похолодела, мгновенно подумав о маме. О зыбкости моего положения, о том, что так страшно навредить ей, и о справедливости. Что бы ни говорил Гелбассен, Вся моя натура требовала ее. Хотелось быть действительно нужной. А ландарцев я и правда ненавижу. Но все же я ответила сдержанно, и Днат у меня доверия не вызывал. «Что именно ты имеешь в виду?» «Пока ничего», — парень оглянулся по сторонам и добавил. «Мы, маридонцы, должны знать, что мы друг у друга есть и что мы на одной стороне». Я не исключаю, что наступит момент, когда понадобится твоя помощь. Между нами повисла пауза со слишком большим количеством подтекстов и вопросительных знаков. Иднат прервал молчание, глядя на солнце сквозь иглы кедра. Может быть, помощь потребуется скоро. Ты же понимаешь, что уже сейчас здесь что-то происходит. Орфов убрали. Значит, руководству нужно больше плазмы. Это оружие и это защита. Мне кажется, они к чему-то готовятся. А еще скрывают что-то важное за пределами кампуса, поэтому нам туда закрыт доступ. А ты откуда знаешь? Выдохнула я. Я наблюдательный. Удобно замечать разные вещи, когда окружающие тебя не воспринимают всерьез. Я покачала головой, удивляясь, все больше. Что? — спросил он. — У меня словно галлюцинация. Гадаю, ты такой настоящий? Или розыгрыш зашел слишком далеко? Его карие глаза засветились, подсвеченные тайной и солнцем. Настоящий я сейчас. Но спасибо. Из твоих слов можно сделать вывод, что я перед этим создал достоверный образ придурка. Сомнения в моей душе сбились в кучу перепутав мысли, словно аккорды расстроенной гитары. «Зачем ты мне это рассказал? Ты же меня ненавидишь!» «Пусть все продолжают так думать», — Иднат загадочно улыбнулся, а потом склонился и взглянул мне в глаза. «На самом деле ты мне нравишься, Тара. Ты смелая, дерзкая и красивая, очень красивая». Я торопила. Безнахальный придури, Иднат выглядел нормальным и даже немного героическим. А прямой взгляд парня чем-то подкупал. Но я отшагнула и сделала вид, что пропустила его слова мимо ушей. Это ты взорвал порталы? Нет. Но ты должна знать. В этом слое есть еще кто-то, кто не любит аландарцев. И это нам на руку. Я потрясенно вскинула глаза на Едната. Здесь? Да, так мне сказали еще дома. Кто? Он покачал головой. Думаю, мы скоро выясним, пока я знаю немногим больше тебя. Идната раздвинул ветки и кивком указал в сторону дорожки. Иди, Тара, нас не должны вместе видеть. И все-таки я буду держать тебя в курсе тем же способом. Или позову навстречу, если потребуется. Иди». В его последних словах проскользнула холодная властность. Я бросила на Едната быстрый взгляд и вышла из-под кедрового укрытия. Голова моя кружилась. «Случится то, чего я давно хотела. Я смогу использовать свою силу на благо моей страны. Принесу пользу. Настоящую пользу». «Или это была большая и жестокая шутка?» Я остановилась. Во рту пересохла от мысли. «А Линдон?» «Линдон». Время вышло. Тару надо было предупредить. Но теперь это было не так просто. С орфами произошла полная лажа. Их попросту больше не существовало. Спасибо за изменения в программе моему достопочтимому другу, чтоб ему провалиться. Передвижения в плазме стали невозможны. Я буквально прилип возле генератора, вращаясь как муха в чертовом супе. План был прост. Концентрация, перестройка сознания, рывок и перемещение из плазмы в астрального двойника. Копия моего тела еще должна быть плотной. Главное вырваться. Отрегулирую ее на месте. Рискованно? Очень. Велика была вероятность, что на освобождение уйдет столько энергии, что на жизнь в теле двойника останется совсем немного. Обычно он подпитывается от физического плана. Тут подпитка, непостижимым для меня способом, продолжалась от плазмы. Я это отлично прочувствовал, когда пытался выстроить тело. Да, на процесс уходила масса сил, однако плазма все восстановила, так что в ней было больше шансов протянуть не месяц и не два, но раздумывать было некогда. Судя по тому, что я услышал, всю плазму стягивали для защиты Академии. Ректор Морлис ждала недобрых гостей из внешнего слоя, в том числе того, кто меня так сильно интересовал. Пожалуй, это даже удача. К тому же я понимал, что если не вырвусь сейчас, меня ждет перспектива провести последние дни жизни в виде зонтика над кампусом. Безопасно и бессмысленно. Так себе вариант. Не зонтиком меня бабушка видела в мечтах, когда выкармливала булочками с вареньем. Я сделал рывок. Еще один. Проклятый генератор опять всосал меня обратно в плазму. Потянул к себе. Рядом красные и синие протуберанцы перетекали друг в друга потоками холодной лавы. Где я просчитался? Я перестал тратить энергию и сдался потоку, чтобы снова продумать план побега. И хотя было не вовремя, я в который раз задался вопросом, как так случилось, что я стал частью бездушной плазмы? Да, частично я объяснил это себе. Но и со скорём быть не надо, чтобы понимать, что в моем обосновании были пробелы. Почему, если мой астральный двойник уцелел, его притягивает именно сюда, как болтик магнитом? Так быть не должно, по всем законам магии, алхимии и метафизики. От моего тела ничего не осталось, а оно — главный якорь для любого астрального двойника. Даже если и плавают в плазме мои переплавленные кости, они имеют теперь со мной столько же общего, сколько пепел со сгоревшим поленом». Что-то было еще, Но что? Ни единой нити, никакой связи даже с комком плазмы я не видел. В уме мелькнуло. «А может, это все таки проклятие? Чья-то злая сила?» что привязало меня к генератору, как собаку к каноре. Сам себе усмехнулся, сказок пересчитал на досуге. Поток плазмы снова начал закручивать меня. И тут я увидел Растена. Неоправдавший надежд друг, стоял, будто творец собственной вселенной, на помосте перед генератором и всматривался в протуберанцы. Я невольно испытал злость а поговорить со мной так и не соизволил. И новые условия словно для меня создал. Молодец раз. Таким размашистым шагом и по голове. Может, те, кого мы принимаем за друзей, только временные попутчики? Сколько их бывает таких? Географических, случайных, готовых обниматься до хруста в костях, а потом проходящих мимо, потому что твоя беда для них не вовремя? А радость, как ложка дегтя в торт. И казалось, все было искренно, но, увы, изменилось. Тем временем Растен вытянул ладонь над плазменным морем. То послушно плеснуло ему в руку красно-синий ком. Растен поднёс его к груди и вдруг раздвоился. От грозной фигуры в мантии отделилась еще одна, такая же но в красно-синей оболочке. Тоже двойником пользуется. Да неужели? Копия проректора прыгнула в плазму, как в океан. Секунду спустя оказалась передо мной, дрейфуя, как и я, в неподходящем для жизни пространстве, наполненном криками, звуками, движением и перетекающими протуберанцами. Двойник раз ошалело глянул по сторонам, потом на меня, приблизился почти вплотную и вдруг распахнул руки, словно жаждал обняться. Мощным приливом энергии шибануло в мою условную грудь. Двойник раз растворился, а в голове моей раздалось голкое эхо его голосом. «Теперь у тебя хватит энергии. Давай ко мне!» Я сконцентрировался. Вектор намерения... На помост над генератором. Я представил его во всех деталях. Недаром столько времени рассматривал дощербинки. Рывок вверх. Я материализовался перед Растеном, белым от волнения и потери энергии. Я встал, расставив широко руки и ноги, чтобы не потерять равновесие, и понял с волной потусторонней дрожи позыбкой копии собственного тела, получилось. «Наконец-то, Линд!» — выдохнул Растен. «Я боялся, что не успею закончить расчеты. Или ошибусь». Он окинул меня взглядом. «Боже, старина, ты как настоящий». «Я и есть настоящий. Почти», — ответил я, вновь привыкая к звучанию собственного голоса. «Только б тебя одеться», — пробормотал раз, отводя глаза. Я выругался, поняв, что голый, и щелкнул пальцами. Черная куртка, штаны и ботинки, такие же, какие были на мне в день взрыва. Закрыли наготово в один миг. «Обалдеть, Линд! с восторгом и облегчением сказал Рос. Вот это мастерство! Ты правда запредельно крут создания астрального двойника. А руку тебе пожать можно? Не стоит. После танцев с плазмой голова гудела, тишина резала слух, хотя и была наслаждением. «Спасибо», — хрипло выдал я, — «за энергию. Как ты догадался?» «Я рассчитал вероятности, понял, что тебе надо и чего ты хочешь. Решил, что энергии на это тебе может не хватить». «Душнило», — усмехнулся я. «Я так и знал, что догадаешься. Но уже готов был надрать задницу. Решил, что ты забыл про друга, заигрался в проректора и вообще сволочь, так что извини. Да как я мог забыть? Он хлопнул меня по плечу. Кисть прошла насквозь. Эй, без рук, сказал я предупредительно, выставив ладонь. Я могу нарастить массу и физику в любой момент, но я должен экономить энергию. Полная материализация Сожрет ее слишком быстро. Ты вроде говорил, что даже чапил в форме двойника, пробормотал Растен. У того меня была постоянная батарейка, физическое тело. Сейчас, как понимаешь, проще оставаться фантомом. Не до плотности, надо быть скрягой. Ну да, ну да. Тяжко вздохнул, раз. Зато не орфом, задолбала уже собачья жизнь. Растен виновато улыбнулся и развел руками, совсем как на первом курсе, когда перевернул на меня всю склянку отпугивающего зелья, после чего от меня так ужасающе несло, что весь кампус шарахался целые два дня, пока профессор Йоргел не вырастил антидот. Растен сказал, «Как же я рад видеть тебя, старина! Думал уже всю!» «Так легко от меня не отделаешься!» «Где Тара?» Растен сразу скис. «Твои коллеги с Искари после нового взрыва вернулись. Их по-прежнему интересует Тара, хотя и к другим приглядываются. Идиоты. Я бы поболтал с ними, но боюсь некогда. По моим расчетам у тебя неделя в таком виде. Ты же не спец по двойникам. Я изучил все документы, что ты оставил, Переложил на формулы, разложил уравнениями и посчитал линд. Я волосы на голове драл себе за то, что мы поругались тогда. Но я уверен, что это... Он показал на меня, как на экспонат. Слишком опасное оружие. «Пока не до дискуссии, раз. хмуро ответил я. «Сам сказал, у меня всего неделя. Ты в курсе, что мутит Морлис?» «Мы с ней, как бы сказать, на ножах», — Растен поморщился. «Она считает, что я не справляюсь с обязанностями, но, по сути, устроила войну за власть». Хотя, знаешь, справедливости ради вынужден признать, что в последнее время атаки извне на кампус в самом деле стали какими-то рьяными. Раньше твари и слои достаточно было припугнуть. А теперь они возвращаются и ломятся как себе домой и постоянно пробуют новые способы. Они стали обучаемы. Как и твоя плазма. Поэтому генератор на перегрузках. Да, уже пару раз пропустил гостей. Мы их, конечно, выдворили мгновенно. И тут я согласен с Морлис, что надо усилить купол. Потому пришлось слить орфов. Надеюсь, временно. «А что она затевает, я не в курсе». Преподаватели, увы, тоже поделились на два лагеря. «Король считает, что два руководителя слишком много?» Раз вздохнул. Я угадал. А я припомнил, как он запускал свою первую собачку. На живых у него была аллергия, зато с плазменными нарезвился в сласть. Счастливый, даже несмотря на то, что они не облизывали его с ног до головы, И не жевали тапки. А с чем это связано? Я имею в виду атаки. Что изменилось за последнее время? Зыркнул я по сторонам, ощутив странный ветерок. Совсем отвык от телесных ощущений. Растен нахмурился, потер переносицу. Электричество появилось снаружи. В дождь тут все теперь наэлектризовывается до умопомрачения. Может, с этим связаны и взрывы. Все произошли в дождь. Так, взрывы, кивнул я. Что еще? Все по-прежнему, раз покачал головой. Учебный процесс, традиционники, феномены, конкуренция. Ага, феномены. Кто приехал за это время? Растен просветлел, словно ему помахали перед носом любимой конфетой, и принялся перечислять. «Маридонский сынок министра. Кретин и одновременно одаренная заноза в заднице. Сильнейший гипност. Парень по имени Адр. С ним девушка-трансформер. Видел бы ты ее, Мигом превращается в гигантского муравья. Из красавицы в жуткую ядовитую тварь. Ну и Тара». «Тара», — повторил за ним я. Она теперь звезда у нас. Представь, с полпенка снесла стадион и самого Энгела. Я в курсе, — хитро улыбнулся я. Орфа везде паслись, пока ты их не сплавил. Ко мне возвращались нормальные ощущения. И снова тот ветерок, как сквозняк взволнованный чем-то интуицией. Нужно было найти Тару и выбираться за пределы кампуса как можно скорее. Ладно, раз, мне пора, сказал я. Еще раз спасибо за то, что помог. Кстати, ты подумай, формулы свои выведи по вероятностям. Электричество, взрывы, феномены. Отличная логическая цепочка. И вызови, пожалуйста, с человеческого слоя моего шефа, вместо тех идиотов Вогела и Гелмарфа. Стой, Растен нахмурился и снова выставил ладонь над бушующим морем плазмы. Та, послушно как домашняя курица яйцо, выдала проректору красно-синий мерцающий ком. Растен достал из кармана крошечную коробку. В ней, к моему удивлению, лежал самый миниатюрный на свете токамак — магнитная ловушка для плазмы. Растен вылил красно-синюю массу в него, тот вспыхнул ярко и будто уснул. Это твой оберег, сказал друг. Я понимаю, что сила астрального двойника ограничена. Если ты почувствуешь, что все, выдыхаешься и готов туда, он поднял глаза к потолку, выпускай из ловушки плазму, выпей ее. И меня опять затянет в генератор, как пфф, навоз в прорубь. Но ты выживешь и сможешь подзарядиться, а потом решим вместе. Если ты вернешься, я буду знать. «Слежку установишь. Хмыкнул я. Незачем. Я знаю все, что происходит в генераторе. Возмутился Растен. Я спрятал оберег в карман куртки, вынужденно делая ее материальной. На выходе из подземной лаборатории мое тело обрело вес. Непривычные ощущения. Шаги оказались тяжелыми словно на ботинках были свинцовые подошвы. Подавляя желание раствориться и перенестись мгновенно, как во сне или в плазме, я на своих двоих, почти настоящих, направился к общежитию в скале. Ветер, солнце, запах моря шибанули по скопированным органам чувств, заставив тут же остро почувствовать, как призраку в плазме всего этого не хватало. До почти реального жжения в сердце захотелось еще пожить. Всеми правдами и неправдами. Получится? Посмотрим. Я из тех, кто рискует и празднует на пьедестале победителя. И вдруг я остановился, вспомнив последние слова Растена. Эге, Он хвастается или реально знает все, что происходит в генераторе плазмы. «Тогда, извините, какого чёрта я плескался там несколько дней, словно меня никто не видел?» «Что это вообще было?»